Послышался стук Сабо, и через минуту жена Левака порывисто распахнула дверь. Еще на пороге она вне себя от гнева закричала жене моя: Так значит, это ты говоришь, будто я брала со своего жильца двадцать су за то, чтобы с ним спать? Та пожала плечами. — Отстань! Ничего я не говорила. Прежде всего, кто тебе об этом рассказал? Мне говорили, что это сказала ты.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 Ссоры и примирения происходили чуть не ежечасно. Но никогда еще злобное раздражение не достигало такой силы. С начала забастовки голод усугублял обиды. Люди ощущали потребность во взаимных столкновениях. Объяснение между двумя кумушками кончалось дракой мужей. Левак подоспел вовремя. Он тащил за собой бутлу. — Вот он, куманек, пусть порасскажет.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 И все, вплоть до малышей, заразились дурной болезнью, которую занес им Этьен из вулкана. — Так она и сказала. — Так она и сказала, — рычал Мая. Ладно, я сам туда пойду. И если только она сознается, что болтала, я ей съезжу по харе». Он бросился на улицу. Леваки за ним в качестве свидетелей. Бутлу, питавший отвращение к ссорам, украдкой вышел. Распаленная объяснениями, Маэ тоже хотела было выйти, но ее удержал стон Альзиры. Она натянула одеяло на дрожащее тельце девочки и снова стала у окна, глядя вдаль. А доктор все не приходил. У двери пьеронов Маэ и Леваки встретили Лидию, которая топталась в снегу. Дом был заперт. Сквозь щель ставни виднелась полоска света. Сначала девочка смущенно отвечала на расспросы.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 В свою очередь заглянула и жена Левака. Но она, корчась, словно от боли в животе, заявила, что ей противно. Майя оттолкнул ее и хотел тоже посмотреть. Он нашел, что такое зрелище дорого стоит. И они снова по очереди принялись глядеть в щелку, как на представление. Комната, где все так и блестело чистотой, освещалась ярким пламенем камина.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 Пьерон возражал и говорил, будто Маэ подсунул ему под порог подметное письмо, где были изображены скрещенные мертвые кости с кинжалом наверху. И, как всегда, ссора, начатая женщинами, закончилась дракой между мужьями. Голод приводил выступления даже самых незлобивых. Маэ и Левак с кулаками набросились на Пьерона, пришлось их разнимать. Когда старуха прожженная вернулась из прачечной, она увидела, что у ее зятя кровь так и хлещет из носа. Узнав, в чем дело, она только сказала. — Эта свинья меня позорит! Улица опустела. На белом снегу не было видно ни единой тени. Поселок опять погрузился в мертвенную тишу, изнывая от голода и холода. — А доктор? — спросил Мае, запирая за собой дверь.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 И мать до сих пор со слезами вспоминала, как она однажды унесла обернутую юбкой розовую картонную коробочку, давнишний подарок мужа. Она сокрушалась об этой коробочке, словно о ребенке, которого пришлось подкинуть. Мая продали все дочисто. Оставалась разве только собственная шкура, да и та была так потрепана, так ободрана, что за нее никто не дал бы и гроша.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 Абат переходил из дома в дом, набирая добровольцев, подобно Дансарту с его жандармами. Войдя в комнату, он сейчас же заговорил лихорадочным голосом фанатика. — Отчего вы не пришли к обедни, чадо мои? Вы нехорошо поступаете, только одна церковь и может вас спасти. Обещайте же, что вы придете в следующее воскресенье. Маэ посмотрел на него.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 Никто в поселке не знал в точности, что сталось с молодым человеком. Вокруг него создалась целая легенда. В него продолжали верить. О нем ходили таинственные слухи. Он скоро явится с целой армией, с сундуками, полными золота. Это было все то же пламенное ожидание чуда, осуществление идеала, внезапное наступление царства справедливости, которое он им обещал.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 — Пусть только попробуют нанять бельгийцев. Мы тогда разрушим шахты. Этьен смущенно стал объяснять, что им и двинуться нельзя, потому что солдаты, охраняющие шахты, будут защищать бельгийских рабочих. Маэ сжимал кулаки. Его больше всего и бесило, что здесь торчали эти проклятые штыки. Значит, углекопы больше уже не хозяева у себя.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 Он запнулся и с удивлением стал прислушиваться к тому, как Альзира тихо смеялась в лихорадочном бреду. До сих пор он различал только неподвижную фигуру деда бессмертного, и веселый голос больного ребенка его испугал. Раз уже дошло до того, что умирают дети, чаша переполнена. Он собрался с силами и проговорил дрожащим голосом. — Послушай.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 Теперь я все сожгу, все уничтожу, но не сдамся. Широким угрожающим жестом она указала в темноте на Маэ. — Слушай, если мой муж вернется в шахту, я буду ждать его на дороге. Плюну ему в лицо и обзову под лицом. Этьен не видел ее, но он ощущал ее горячее дыхание, словно оно вырывалось из пасти зверя